восемь утра Сверидов сел к компьютеру и открыл сайт списком. Он сделал это в безумной надежде получить последний толчок, обрести решимость, бросить на весы ничтожные приходящие обстоятельства, человек в тупике, в состоянии неразрешимого выбора, живет в беспрерывном ожидании решающего аргумента и прислушивается к чему угодно, цепляясь за четные на фнарей или трещин в асфальте, не понимая, что любой выбор будет хуже ожидания. Валя спала и безмятежно, как нардовулк перед терактом. Решение принято, прочее в руках судьбы. Сверидов открыл сайт и не нашел себя в списке. В первый момент он естественно решил, что ошибся его измученный мозг. Он подробно имя за именем прокрутил свою наизусть известную часть списка: Самсоном Сварцевича, Страдуму, Страдуму, что сразу после Сварцевича Сверидова не было. Он исчез. Его устранили. Сверидов раскинулся литер, проверяя свою адекватность. Вышли два туза, но это было уже неважно. Он правильно различал масти и не путал карты. Все это что-то значило. Он проверил Валю Гуликову, была на месте. Ее призыв так и висел сверху. До выхода на проспект Сахарова оставалось два часа. Ругательски, себя за то, что новости списка для него важнее личных, Сверидов открыл свою почту на Яндексе. Непрочитанных писем было два, а приглашал на распродажу, Гаранин требовал звонить срочно. Он открыл Гаранинское письмо, удивляясь размеренности и неторопливости собственных движений. Шестым чувством он понимал, что все уже нормально, но еще боялся словесного оформления. Ад казался слишком близко и страшно, чтобы возвращаться туда. — Серый, — писал Горанин, с тебя пузырь. Звонил с вечера, но не дозвонился. Ты отключен, нахуй, я на связи. Уран и Сать РГ. Сверидов прочел и несколько раз перечитал это письмо, с умилением отмечая пропущенные запятые. Торопился человек, хотел обрадовать. Надо, кстати, включить телефон, дотянулся, включил. Набрал Горанина. Здоров, — заорал Гаранин, — ты что, ебешься там? Добрые люди работают давно. «Что случилось-то?» — полушепотом спросил Сверидов. «У тебя что, баба спит?» «Молодца, Серый, так их, яви всех!» Рома был неплохо уже с утра. «Короче, тебя вычеркнули, Серый, ты понял? Ты вычеркнут нахер!» «Я уже видел», — сказал Сверидов. «Что, на сайт ходил?» «Ну?» Ты гляди, восхитился Рома. Как у них поставили? значит, уже и Бодровый сообщили». «Да я думаю, они взломали давно». «Кому он нужно ломать? Ты правда, что ли, думаешь, что этот марш разгонит?» Ни хера не будет, Серый. Я думаю, если они тебя убрали, они других начнут помаленьку. А ты знаешь, что тебя отмолил? Ты? Бери выше. Ломакин, предположил Сверидов. Какой Ломакин? Почему Ломакин? Не знаю такого. Строитель. Какой нахер строитель? Гаранин выждал паузу. Тебя отмолила Лала Графова. Ну что, вполне в жанре. У Кристи убивает наименее подозрительный. У нас все решает наиболее случайный. только этот персонаж, раз упомянувшись, ни с чем не срифмовался, и вот, пожалуйста, выстрелило даже то ружье, которое все упорно считали граблями. — Она приехала тут сниматься в западло, — орал Гаранин, — западня про шпионов, все его зовут западло, но ей оказалось не западло. Ее там в Голливуде никто не хочет знать нихуя, а сиськи уже не те. Триумфальное возвращение приняли наверху, она говорит, имею личную просьбу — У вас тут есть очень талантливый сценарист, у него проблемы. Какие проблемы? Нет проблем, сейчас решим. Ну и все, и ты в шоколаде, я так думаю, серая, она там дала. Не знаю, кому, но факт дала, иначе бы сам понимаешь. Ну, ты счастлив?» «Абсолютно», — сказал Сверидов. «Ну, когда мне напьешь что-нибудь?» «Теперь быстро». «Ну, давай, давай». Сверидов осторожно положил телефон на стол. Только теперь он почувствовал, какая глыба давила его все это время. Невозможно было представить, как он прожил с этим четыре месяца, какую четыре, скоро пять. Проказа с Генриха сползла. Где он это читал? В классе в пятом, в библиотеке всемирной литературы. Том из родительской библиотеки у тех среднего совка. Гартман фон А. У. Э. Бедный Генрих. Но тут родительских ушей стенания коснулись и мать с отцом проснулись. За то, что в душа в них жила человечья, своих милосердия и добросердечья, проказа с Генриха сползла, господней милость его спасла. Никакого особенного милосердия и добросердечья Сверидова за собой не помнил. Но, может быть, он подал правильному нищему? Бывают же правильные нищие. Есть обычные, а есть и особенные, у которых самый прямой провод с Господом. Этот сюжет можно развить. Опять появились сюжеты. Их можно было развивать, словно вырвали зуб, сравнение всегда приходящее в голову, когда исчезает давняя унизительная боль. Перед стыдной радостью освобождения ничтожно было все, даже мысли о Вале и о том, как, собственно, теперь Валя. Валя была только частью этой боли, нужной лишь для того, чтобы о ней забыть. Грех признаться, но это и так. Никогда не любил Валю. В. Аля, аббревиатура, вынужденная Аля, кто эта женщина, зачем она тут? Лежит, пусть идет маршировать куда угодно у прокаженных в своей радости. Разумеется, в следующую секунду Сверидов забыл свое стыдное облегчение оставил гадкие мысли, но зоркость дана человеку не только за тем, чтобы подмечать чужие мерзости, это черта списочности, где все только и следят, у кого больше яз у кого лик, львиния, но и за тем, чтобы знать гнусности за собой. В конце концов, это моя профессия. Хорошо уже и то, что я все это вижу. Ну и что? Идти мне теперь на марш или нет? Господи, конечно, нет. Как можно? Это еще пошли, чем Борисов, вписавшийся в список добровольного, надежде отвести более ужасные расправы, примазываться к искусственному, да нельзя отвратительному столбничеству. Ладно, пока я был в списке, это обсуждалось, но теперь, когда вычеркнут, Сверидов встал и прижался лбом к ледяному стеклу. Что со мной, Господи? во что я превратился со месяца? Я в самом деле думаю, что меня откуда-то вычеркнули, хотя как можно вычеркнуть меня из списка людей, посмотревших бездарный фильм «Бездарного фигляра»? Я в перечне прокаженных, и меня уже нельзя вычеркнуть оттуда. Я должен пойти туда, где возражают против самого этого порядка вещей, туда, где прокаженные требуют разрешить им входить без тричеток. Но почему я должен идти ради этого на манифестацию в честь чумы? ведь они предлагают замену проказа чуму, холеру, ведь это не выход. Там нет выхода, победит только тот, кто вычеркнет себя из всех списков, кто вообще откажется мыслить в категориях списки. и сделать это можно только в одиночку, тихо. Дома, ни словом не заявляя себе, где заявление, там тут же новый список. Есть только одна свобода, свобода клопа в щели, тотчас подсказал внутренний голос. да Клопав в щели!» — прикрикнул Сверидов на внутренний голос. «А ты пошел в жопу! слышь, я не хочу!» «Ты думаешь, говоря мне о гадости, ты прав?» «Вспомни лучше вообще, кто тебя кормит!» Валя спала. Сверидов раскинул пасьянс, вышли три туза. Он не знал, что скажет, когда она проснется. не всего в сотый раз изложит премьерную версию Гаранина или попробует объяснить, наконец, ведь наедине с собой это всегда получалось... Почему прыжок из огня в полуме никого не приближает к свободе? Теперь уже не важно, что говорить. Он смотрел в окно на детей, торопившихся в школу. В девятого скоро звонок. Третий звонок для учителя, первый для вас. по первому уже надо сидеть в позе кротко. Какая мука, в самом деле, какое унижение. Каждый день вставать в семь утра. Ладно, в пол восьмого торопиться в класс, в царство сплошное и всеобщей несвободы. «Как хорошо, что я купил себе прекрасное право спать до девяти. Сегодня холодно, я не пойду ни на какой марш. Я никому больше ничего не должен». «Да, но не у всех же есть Рома Гаранин и Лала Графова. Ну и что?» — тут же осадил он проклятый голос. «Я не виноват, что, по крайней мере, у меня они есть. Остальные пусть выкручиваются, как им угодно, с меня хватит. Интересно, где моя ворона? А вот и она». Огромная, черная, нахохлившаяся, она сидела на липе напротив и внимательно изучала окно свиридова Кажется, она была чем-то недовольна. Во всяком случае, незаметно было, чтобы она его поздравляла. Сидит и смотрит, и ведь не денется никуда. Валя проснулась мгновенно, как всегда, только что безмятежно лежала в своей футболке, и вот уже спустила ноги на пол. Долго валяться оценежится не ее стиль. В Школьная бысть была отличница, странно, никогда не спросил а, скорее всего, и не спала, все слышала, догадалась. — Здорово, — сказал Сверидов. — Че не спишь? — Так. — Ага, она быстро и прозаично одевалась, минимум эротики. Кофейку сваришь? — Да, конечно, — он пошел на кухню. Стоя у плиты, он почувствовал ее взгляд. Она стояла в дверном проеме, облокотясь о косяк, И смотрела так же, как Алька во время последней встречи. Почему-то они сразу все умудрялись понять. Она не осуждала его, боже упаси. Это был взгляд из бездны, из такой глубины, на которую он не только не опускался, он не мог ее предполагать. А они там жили. Это был взгляд не обвиняющий, не умоляющий, уж подавно независливый. «Просто ты на поверхности, мы в бездне. Мы все понимаем и ни на чем не настаиваем. Для нас, естественно, быть в бездне». А тебя никогда не пустят сюда, и при этом ты будешь вечно чужим на поверхности. Взгляд человека, достигшего надежного дна, на человека, вечно носимого всеми ветрами между небом и землей. Вот в чем дело. С вами здесь себя чувствует только тот, кто на дне, тот, кому некуда больше падать. В этом состоянии возможен прекрасные поступки, а он человек промежутка, и у него, пожалуй, есть надежда на спасение. Но какой ценой вот этой самой? У кого есть надежда, тут не свой, никогда не свой. Оставь надежду всяк сюда входящий. Это же не угроза. Какие угрозы, когда все уже произошло? Это правило пользования лифтом, способ сохранения лица. Оставь надежду, а дальше делай, что хочешь. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Кофе вскипел, он осторожно налил ей чашку. Валя выпила мелкими глотками, улыбаясь, как тропка. «Ну, я пойду, наверное, да», — сказала она. — Да, — сказал Сверидов. Да, — Ты, наверное, иди. — Ты, наверное, все правильно решил. — Не знаю, — сказал Сверидов. — Я вот не могу, — сказала она. — Я понимаю, но никак. — Ну, тогда иди. Но она все не решалась. Понимала, что уходит не на марш. Черт ли им там сделают на марш, от Сверидова. И это уже совсем Есть вещи, которые не переступаются. — Ну, пойду. Давай, позвони вечером обязательно. — Она еще раз посмотрела этим своим взглядом де профундис, быстро оделась в прихожей и вышла. Сверидов остался один.